Провинциальный врач арестован за похищение органов. Задержан сотрудник больницы Лонг-Бич-Мемориал. Воры продавали кости, кровь, органы. Известный врач из Лонг-Бич арестован за продажу органов, незаконно изымавшихся из трупов в больнице Лонг-Бич-Мемориал. Доктор Мартин Робертс, руководитель отделения патолога анатомии, где производится вскрытие, обвинен в 43 случаях преступного изъятия органов из тел умерших с целью контрабандной продажи их банков органов. По словам окружного прокурора Лонг-Бич Барбары Бейтс, это дело напоминает второсортный фильм ужасов. В обвинении, которое Бейтс предъявила задержанному врачу, говорится также, что доктор Робертс оформлял фальшивые свидетельства о смерти фальсифицировал результаты лабораторных анализов, а также действовал в сговоре с местными похоронными бюро и работниками кладбищ, чтобы скрыть свои чудовищные деяния. Это дело является лишь последним эпизодом в охопотившей страну современной пандемии осквернения трупов. Среди других случаев широкую огласку получили дела доктора Майка Мастромарина, дантиста и миллионера из Нью-Йоркского Бруклина, который за пять лет, как утверждается, похитил органы у тысяч трупов, включая кости 95-летнего Алла Старакука биомедицинской фирмы из Форт Ли в Нью-Джерси, которая продавала органы, поставляемые Мастромарина, банком тканей по всей стране, крематория в Сан-Диего, в котором изымались органы из поступающих туда трупов, и еще одного в Лейк-Эльсинор, штат Калифорния, где человеческие органы хранились в огромных холодильниках, дожидаясь часа, когда их продадут. И, наконец, медицинского центра Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, в котором 500 тел были распотрошены и проданы по частям за 700 тысяч долларов. Причем среди покупателей значилась компания Johnson and Johnson. Эта проблема носит глобальный характер, утверждает окружной прокурор Бейтс. Случай незаконного изъятия органов были зафиксированы в Англии, Канаде, Австралии, России, Германии и Франции. Мы полагаем, что подобные кражи случаются сегодня повсюду в мире. Пациенты испытывают крайнюю озабоченность. Доктор Робертс заявил Верховному суду о своей полной невиновности по всем пунктам обвинения и был выпущен под залог в 1 миллион долларов. Одновременно с ним обвинения были предъявлены еще четырем сотрудникам лонг бич Memorial включая Мэрили Хантер, которая возглавляла в больнице лабораторию генетики. Главный администратор больницы Кевин Маккормик был шокирован произошедшим и заявил, что поведение доктора Робертса противоречит всем принципам, которые исповедует наша больница. По словам Маккормика, он отдал указание о проведении тщательного расследования всего, что происходит в больнице и обнародует его результаты, как только оно будет завершено. Обвинители говорят, что узнали о преступной деятельности лиц, которым теперь предъявлено обвинение, от своего осведомителя по имени Раза Рашат. Мистер Рашад, студент первого курса медицинского колледжа в Сан-Франциско, раньше работал в отделении патолога анатомии под руководством доктора Робертса. Именно там он стал свидетелем незаконной деятельности последнего. Показания мистера Рашада стали очень важным фундаментом для обоснования обвинений», – заявила Бейтс.